Глава девяносто пятая Штефан Ратцингер лежал в дренажном канале в подземном храме Бога Ра, пока вокруг царил хаос. Немец не посмел шелохнуться, когда Сетит, загнавший Риховского и Марго в огненную ловушку, прошествовала мимо него к выходу на поверхность. Пушка наготове, плечи напряжены. Убийца исчез на лестнице, и все стихло. Остался только треск пламени, охватившего почти весь храм Бога Солнца. Ратцингер сам удивился собственной прыти. Когда Ковальского и Алису заперли в святилище стеной огня, немец тут же бросился прочь. Ослепленный страхом, он едва не упал в дренажный канал, но тут же понял, что сможет найти там спасение. Несмотря на царивший вокруг жар, Рацнгер дрожал всем телом. То ли от парализовавшего его ужаса, то ли от ледяной воды на дне канала, в которую наполовину погрузилось его тело. «Убийца может вернуться в любой момент и закончить начатое», — твердил он себе. Повинуясь лишь инстинкту самосохранения, Рацнгер пополз по траншеи вперед вглубь храма. В такой позе локти и коленки, туго обтянутые промокшей одеждой, ли ныли. Достигнув следующего мостика через канал, Ратсингер заполз под него и сжался в комок, предварительно убедившись, что его скрывает падавшая в траншею тень. Над самым ухом оглушительно громко трещал костер, полностью охвативший статую бога солнца. Впереди послышались выкрики и пистолетные выстрелы. Но всего через минуту стихли. С того места, где спрятался Ратцингер, отчетливо была видна лестница наверх, а также ближняя к ней половина зала. В поле зрения немца попадали и проемы, ведущие в комнаты, где оказались заперты остальные. Но он прекрасно знал, что ничем не сможет им помочь. Ковальский и Алиса были под надежной охраной плевавших с определенной периодичностью пламенем огнеметов. Риховский и Марго, скорее всего, уже спекались заживо в залитой горячим ламповым маслом погребальной камере. Даже если бы я и хотел их спасти, то не успел бы. Неожиданно на лестнице послышались звуки борьбы. Затем раздался выстрел, и по ступенькам кубарем прокатилось тело. Человек мешком рухнул к подножию вырубленных из песчаника ступенек. Прищурившись, Ратцингер распознал на нем форму каирского полицейского. Вслед за ним, рядом с хозяином, приземлился его табельный пистолет. Ратцингер напрягся, словно кошка перед прыжком. Если он выскочит и схватит пистолет, то есть шанс сдать отпор культисту. Но оружие откатилось слишком далеко. Ратцингеру предстояло преодолеть порядка 30 метров, чтобы схватить его. Но было слишком поздно. Крепкая фигура убийцы появилась на лестнице, обрамленная ярким светом египетского солнца, лившегося сверху. Он неторопливо шагал к телу полицейского. Вдруг тот зашевелился и, повернувшись на живот, пополз прочь от своего противника. Сквозь рокот пламени Ратцингер мог расслышать его причитания на арабском. Стараясь держаться в тени мостика, немец пристально наблюдал за разворачивающимся в храме действом. Полицейский умолял о пощаде. По его движениям Ратцингер понял, что у несчастного простреляна коленная чешечка. Сатис держался сзади, наверняка смакуя страх своей жертвы. Его лица не было видно за жуткой маской, но немец не сомневался, какие эмоции обуревают культиста. Сетит огляделся по сторонам, отыскал пистолет, подобрал и заткнул себе за пояс. Ратсингер едва сдержался, чтоб не завыть от досады. Шанс на спасение был безнадежно упущен. Позаботившись об оружии, культист вернулся к уползавшему прочь от него полицейскому. Не успел тут достичь кострища, окружавшего статуира, как Сетит схватил его за волосы, а ногой надавил на спину. Несчастный полицейский пытался дотянуться до своего мучителя, но безрезультатно. Его руки лишь беспомощно дергались в воздухе в тщетных попытках вывернуться назад и остановить неизбежное. Ратцингеру он напомнил жука, пришпиленного иголкой к картонке. То, что он увидел дальше, не могло не ужаснуть. Со всего размаха культист погрузил лицо полицейского в горящие угли, Точно пытался его в них утопить. Несчастный завопил. Рацингер видел, как небольшие кусочки горящего дерева сыпались ему в рот, как пламя выжигало ноздри и глотку, как испарялись глазные яблоки. Стоявший над полицейским культист даже не шелохнулся. Настолько бессильна была его жертва. Вновь Ратсингеру показалось, что у него появился шанс. Выскочить из канавы, пока сытит занят полицейским. Выхватить у него из-за пояса пистолет и застрелить, а затем освободить остальных. Выглядит просто, но сможет ли он? У немца не было ни военной выучки, ни опыта в рукопашном бою. Скорее всего, Ратцингер сам станет жертвой ловкого тренированного убийцы. Пока он продолжал пребывать в замешательстве, сытит вынул из-за пояса кинжал, и приставил к горлу полицейского. Одно выверенное движение, и на каменный пол хлынула черная кровь. Крики боли смолкли, превратившись в сдавленный хрип. Сжавшись под мостиком дренажной канавы, Ратцингер задержал дыхание, чтобы ничем не выдать своего положения. Он это сделал скорее от ужаса, чем и здравого смысла. Животный страх сковал его движение, превратив в статую. Взглядом он вцепился в фигуру культиста, который выпрямился, оглядел результат своих трудов и удовлетворенно расправил плечи. Его работа здесь была выполнена в полном объеме. Враги с позором разгромлены. Опасность для Ордена ликвидирована. Горделиво подняв в воздух окровавленный кинжал, Сетит прошествовал мимо костра в дальнюю часть зала. Там, в глубине... Ратцингер из своего укрытия смог разглядеть небольшой алтарь. Сетит замер перед ним и забормотал Наверняка некую молитву. Затем резко силой вонзил кинжал в специально приготовленный кусочек дерева. Это было не просто убийство полицейского, который преградил культисту путь к свободе. Убив остальных представителей закона, Сетит специально оставил последнего в живых, чтобы затем ритуально казнить. Но, получается, нож им был заготовлен заранее. Значит, ритуальное убийство было спланировано. Неужели он должен был растечь глотку кого-то из них пятерых? Отпустив рукоятку ритуального кинжала, Сетит снова выпрямился и оглянулся через плечо. Хоть его маска и затрудняла обзор комнаты, Ратсингер предпочел не испытывать судьбу и не надеяться, что враг его не заметит. Стараясь как можно меньше тревожить воду, немец глубже уполз под мостик через траншею. Убедившись, что в храме нет никакого постороннего движения, культист развернулся и быстро вышел из подземелья. Только когда его шаги стекли на каменной лестнице, Ратцингер позволил себе выдохнуть.